Глава 14. Из машины. Забравшись в кузов ЗИС-150, я обратил внимание на то, что машина была загружена чуть ли не под самую крышу. В основном это были битком набитые мешки из грубой желтоватой мешковины, огромные тюки и что-то огромное, похожее на рулоны рубероида, завернутая в ткань. Скорее всего, там были выделанные шкуры животных, а может и не невыделанные. Честно говоря, ничего в этом не понимаю. Тронулись мы почти сразу, все по графику. Сначала хлопнули двери, потом зафорчали моторы обеих машин. Буквально с первых же мгновений я ощутил, что такое подвеска грузовиков того времени. Во время своих многочисленных боевых выходов в прошлой жизни мне всегда казалось, что на Камазах бронекапсулах ездить жестко. Но после ЗИС я убедился, что современные машины далеко шагнули вперед. Тот же «Тайфун», например. Почти два часа меня нещадно трясло, ну а как иначе, повсюду сплошное побитое бездорожье, замерзшая грязь и лед. Про асфальтированные дороги можно и не заикаться, их не было и в помине. Загруженную машину нещадно кидала и бросала, подкидывала на кочках. Несмотря на то, что я сидел на тюке, все равно отбил себе всю задницу. Примерно часа через полтора после выезда мы сделали первую остановку» я успел даже задремать и не сразу понял, что машина остановилась. «Ванька, вылезай! Перекур!» Тент приподнялся, и я увидел всклокоченную голову Уткина. «Машинам отдохнуть нужно, а заодно кое-какое дело решить». Я сразу навострил уши и поторопился выбраться наружу. Ноги затекли, поэтому я едва не упал. Впрочем, походив несколько минут по территории, все быстро пришло в норму. Это была небольшая железнодорожная станция с парой одноэтажных зданий. Железнодорожный путь был только один, уходил куда-то на запад и терялся в тайге. В целом в этом месте лес частично расступился. Далеко на западе, на открытом участке, были видны какие-то строения. Город, наверное, хотя и небольшой. Федор, а что там такое? окликнул я за вхоза, пытавшегося на ветру прикурить папиросу. Понятия не имею, мотюгнувшись, отозвался тот. Никогда не интересовался, а что? Да ничего, просто пытаюсь понять, где мы сейчас находимся и за каким чертом мы здесь остановились. А что, разве в Свердловск мы не едем? Нет, усмехнулся завхоз. Я туда и не планировал. У нас другие дела. После разгрузки заедем еще в одно место, а потом обратно в Соболевку. Ну а то место, куда мы едем? Рынок-то там есть? А как же, конечно, есть. Отлично. А чего мы сейчас ждем? Транспорт! Федор взглянул на часы. Как раз время. «Пока я осматривал территорию и оценивал обстановку, откуда-то с севера раздался пронзительный гудок, а через пару минут на медленной скорости, фарча поршнями, к разгрузочной платформе медленно подкатил черный паровоз с огромной красной звездой на лобовой части котла. Зрелище было крайне интересным. Я таких старых паровозов не видел уже, наверное, лет 30 точно. Зуб даю, он еще до военного производства». Паровоз притащил за собой четыре грузовых вагона, половина из которых уже была загружена свежими бревнами, а вот оставшиеся оказались абсолютно пустыми. Рабочие станции сразу же принялись открывать вагонные двери. По словам Федора, в них-то и собирались перегрузить груз со второй машины. Подошел Луткин, вид у него был помятый. «Ну вот, считай, половина дела сделана», – недовольно пробурчал он. Внутри мешков, как я и думал, оказались подготовленные к транспортировке умело свернутые шкуры. В этом я убедился лично. Теперь понятно, почему мешки оказались такими тяжелыми и неподъемными. Да и запах в кузове стоял какой-то странный. Обе машины были загружены почти под завязку. Одна на три тонны, вторая на четыре. Пока шла работа, на станцию прибыл новенький глянцево-черный ГАЗ-69, Оттуда тут же вышел какой-то человек в кожаном плаще и сразу же направился к Фёдору. Они обменялись какими-то свёртками, после чего человек вернулся обратно в машину. Все это выглядело довольно странно. Ничего себе, а товарищ Снегирев оказывается, большой человек, ловко запустил свои щупальца во всей инстанции. Договориться, чтобы в нужное время на нужную станцию по особому распоряжению прибыл отдельный грузовой состав, это нужно постараться» неужели это никак и никем не контролируется? Ну уж нет, скорее всего, этот момент был обговорен заранее, свыше, а нам еще говорили, будто бы в Союзе коррупции не было. Ага, как же, была, только не такая явная, как в наше время, о которой догадывались далеко не все. В общем, вторую машину разгрузили довольно быстро, минут за пятнадцать. Пока шла загрузка вагонов, я стоял в стороне и наблюдал за монотонным процессом. «Скорее всего, здесь все обставлено так, что это официальная отгрузка партии трофеев из какой-нибудь местной охотничьей артели. Типа все прозрачно, если особо не копать. А тот, кто может копать, уже наверняка прикормлен. Ей-богу, все как в 90-й, только размах куда меньше». Со спины ко мне подошел Луткин, громко кашлянул. «Смирнов, держи!» Помедлив, он протянул мне что-то непонятное, завернутое в желтоватую газету. «Что это?» С некоторым подозрением спросил я, не торопясь принимать сверток. «Деньги твои? Или уже не нужно?» Усмехнулся он, затем, видимо, собирался сунуть их обратно в свой карман. Но я ловко опередил его, браконьер рассмеялся. «Другое дело. Кстати, я слышал, что тебе на рынок нужно. Что собрался покупать?» «Много чего, но в основном по мелочи, в первую очередь часы». Небрежно отозвался я. «Не могу я без часов». Никак не привыкну, еще фонарик нужен, желательно налобный. Какой фонарик? Налобный. Это как у шахтеров, что ли? Ну, ты такой не купишь. Если только самому доделать, а тебе не нужно. А я и доделаю, руки откуда надо растут, а ружье мне без надобности, хотя я бы заменил одна стволку на вертикалку. Подскажешь, где купить можно? Федор тебе покажет, я с вами не поеду, мне обратно нужно. Нельзя машину одну отпускать. Почему? «Да так, мы ведь не со всеми дружим», – уклончиво ответил браконьер и, хлопнув меня по плечу, двинулся к пустой машине. И верно, через пять минут рабочие закрыли кузов и четырехтоник немедля тронулся в обратный путь. Мы же на ЗИС-5 тоже двинулись в путь, только в противоположную сторону. Я развернул газету и улыбнулся. Внутри были кремово-розовые купюры номиналом в 100 рублей на них отчетливо различалась панорама московского Кремля с Софийской набережной. Ну и куда же без портрета Ленина в виде водяного знака? Всего я насчитал 2000 рублей. Средняя зарплата по Советскому Союзу в те годы была примерно от 500 до 700 рублей, может немного выше. Так что 2000 считай, за один трехнедельный поход, это весьма неплохо. Ну и само собой меня обсчитали, Сколько досталось остальным участникам похода? Вопрос весьма интересный, явно больше. Все равно неплохо, на первое время хватит. Плюс ко всему у меня остался мешок со шкурками, которые я прихватил с плота, на котором спасался от полоумного медведя. Точнее медведицы, но с этим я разберусь потом. Наша машина уверенно продолжала движение. Местами попадался разбитый асфальт, а кое-где он был в неплохом состоянии. Это означало, что мы покинули глухие места и постепенно приближаемся к цивилизации. Честно говоря, мне не терпелось посмотреть на город образца 50-х годов. Перед самой отправкой Федор обозначил пунктом назначения какой-то закрытый город. Немного смутила меня эта фраза. Раз так, то он должен быть оцеплен военными, а въезд-выезд осуществляется только по специальным пропускам. Неужели Снегирев и сюда дотянулся?» Вообще, сопоставляя уровень организации и внешний вид человека, что сильно смахивал на пирата, сложно было поверить, что речь об одном и том же человеке. Мне он показался разочарованным в жизни, уставшим, постоянно пьющим человеком. А на деле все иначе. Легко разруливал проблему с браконьерством в СССР, продалбливая канал избыта. Достойно уважения. Честно говоря, не припомню, чтобы когда-нибудь слышал про браконьера Снегирева. На въезде в город машина остановилась на КПП, но досматривали ее спустя рукава. Пара солдат обошла ее по кругу, заглянули под нище. Один приподнял тент, влез внутрь. Мое присутствие его нисколько не встревожило, что поставило меня в тупик. То ли уровень договоренности был высок, то ли машину приняли за транспорт снабжения. Солдат не нашел ничего подозрительного и выбрался наружу. Когда же я выглянул наружу, то обнаружил, что мы стоим в колонне точно таких же машин, как и наша. Конечно, я маленько охренел, ведь ничего подобного я ранее не знал. В фильмах такого не показывали, да и в книгах соответствующего не найти. Сдается мне, что товарищ Негирев птица совсем непростая. И прежде чем распустить руки в Соболевке, работал в других местах и успевал обзавестись нужными связями. А если вдуматься, то в такой глуши, как Соболевка – Сам Бог велит разворачивать свое дело, пусть и противозаконное. И неважно, какое оно, были бы нужные контакты или опыт и знания. Последние как раз были. Вот только я не из того теста, ничего общего с браконьерством иметь не хочу. Если продолжить эту идею, то Снегирев в случае неудач с легкостью может перепрофилироваться под лесодобывающую организацию, начать с десятка небольших лесопилок или чего-то подобного, В СССР огромное количество лесов, и его вырубка только начинала набирать обороты. Деньги я предусмотрительно держал во внутреннем кармане, других у меня не было. Невероятно, но наша машина беспрепятственно въехала в город, и к моему облегчению здесь все было заасфальтировано. Примерно минут пять мы катались по городу, а затем все-таки остановились. Когда водитель заглушил двигатель, захлопали двери, я тоже поторопился выбраться наружу. Осмотревшись, я понял, что мы находились в какой-то складской зоне на самой окраине небольшого городка. Повсюду были строительные материалы, доски, бревна, камень, стояли грузовые машины, сновали грузчики. Поискав глазами Федора, я обнаружил его впереди, у небольшой площадки. Там стояли преимущественно 150-е ЗИСы, только не традиционной темно-зеленой раскраски, а песочной. Видимо, здесь тоже была запланирована разгрузка шкур, только уже для других людей – Что ж, я уже перестал удивляться тому, что видели мои глаза. Оказывается, сбыт незаконных трофеев – это целый мир, о котором многие просто ничего не знают, а может и не догадываются. Когда завхоз, он же доверенное лицо Сергея Сергеевича, закончил переговоры с людьми заказчика и вернулся обратно, я поинтересовался. Все нормально. Пойдет, сейчас разгружаться начнем. Ну и где здесь рынок? Там! Там! отмахнулся тот, кивнув на ограду из бетонных плит. «Сразу за ними. Пока есть время, можешь сгонять. Долго не копайся, ждать не станем». «Без меня не уезжай», произнес я, затем направился в сторону ограды, где виднелся пробитый проход. Рядом с ним стояла деревянная собачья будка, вот только самой собаки там не было. Узкая тропинка привела меня к рынку. Он оказался небольшим и разительно отличался от тех, что я видел ранее. Зато там было практически все, что нужно обычному советскому гражданину. Без излишеств, конечно же. Многие приторговывали бывшими в употреблении вещами. Судя по всему, здесь это было нормальным явлением. И люди, которые могли все это дело прикрыть, заранее были прикормлены. В общем, кто что мог, то то и продавал. Здесь были продукты питания, мясо, рыба, мука и ягоды. Был готовый хлеб, стояли бидоны с молоком, консервы. Дальше шла одежда, обувь. Предметы обихода не скажу, чтобы выбор был большим, но он определенно был больше, чем я представлял. Прошмыгнувшись во все стороны, на окраине рынка в небольшом закутке я случайно наткнулся на одного мужичка, у которого приобрел два ношенных комплекта охотничьих костюмов. Один был зимним, очень теплым, а второй полегче и потоньше. Оба заводского производства, предназначенные для полувоенных целей. По покрою расцветке и материалу они чем-то смахивали на знакомую мне березку. Сначала определил, что костюмы явно откуда-то скоммунижены и удачно пошли в продажу. Плюсом было то, что на костюмах имелось множество карманов, а еще был отстегиваемый подклад. Также я взял кожаный ремень с бляхой, два комплекта нательного белья. Там же отыскал новый вещевой мешок, только не с одним отделом, а сразу с тремя. Он был выполнен из того же материала, что и у Иваныча, только более удобный. Затем я купил себе наручные часы марки «Заря» производство Пензенского часового завода. Недорогой, как раз то, что мне было нужно. Важным моментом были крупные цифры на циферблате. Для меня это особенно важно, ведь я терпеть не мог, когда вместо обычных цифр стояли римские цифры или просто отметки в виде черточек. Далее я приобрел сразу два фонаря: один допотопный Витебск на плоских батарейках, а второй жучок с ручным приводом. Конечно, от последнего при применении было много шума, зато он полностью автономен и можно пользоваться в любых условиях. Также я нашел шерстяные пятипалые перчатки, маску-балаклаву, как у парашютистов. И, черт возьми, носки, настоящие носки. Из чего их производили, я уточнять не стал. Портянки, если честно, меня задолбали. Нет, если правильно намотать портянку, она в разы лучше носков. Нога в ней почти не потеет, они более прочные, быстрее сохнут. Проверено временем. И все же я основательно привык к носкам. Эх, жаль, до Китая далеко, да и года не те». В 21 веке на китайских сайтах можно было собрать вполне достойный, пусть и не лучшего качества, набор выживальщика. Этого мне сейчас очень не хватало, но куда деваться. Будем довольствоваться тем, что имеем. Последнее, что я себе купил, был небольшой, но удобный топорик. Старик, что ими торговал, уверял, что ручка продержится лет 10. В итоге я потратил практически всю сумму, осталось совсем немного. Оказалось, что я бродил по рынку больше полутора часов. Бегом направился обратно и, едва пролез через дыру, наткнулся на негодующего Федора. «Где тебя черти носят?» – яростно заорал он, плюясь во все стороны. «Это тебе что, такси?» Еще несколько минут, и я бы уехал без тебя. Делать мне больше нечего тебя ждать. Ты в курсе, что мы до темна должны обратно вернуться?» «Не ори», – отмахнулся я. «Признаю, немного увлекся. Нагоним график». «Нагоним? Быстро в машину!» Наш изис уже был полностью разгружен и стоял готовый к выезду. Водитель по имени Семен спал, опустив голову прямо на баранку. «Чего ты там набрал?» – фыркнул вхоз, глядя, как я закидываю свои вещи в кузов. «Тряпки какие-то, вещевой мешок! На хрена тебе это барахло сдалось?» «Коллекционирую», – отмахнулся я. Тфу, лучше бы ружье новое взял!» Больше времени терять не стали, выехали почти сразу. Чтобы не сидеть на голых досках и было хоть немного удобнее, пришлось расстелить купленные костюмы. Мне предстояло барахтаться несколько часов, то еще удовольствие. Само собой, пустая машина шла куда быстрее и трясло ее сильнее. Это я ощутил, как только мы съехали с асфальтированных дорог и вновь окунулись в бездорожье. В целом я был доволен, поездка оказалась весьма продуктивной, все, что нужно, я приобрел. Ну, почти все. Ботинок под свой размер я, к сожалению, не нашел, да и стоили они прилично. Помимо приобретений, я воочию увидел, как сбывают груз браконьеры. Быть может, такая схема была придумана товарищем Снегиревым, и в остальных районах все обстояло куда проще. Интересно, помимо хозяйства, кто-то еще мог накрыть это гнездо медным тазом? Чувствую, милиция тут бессильна. Не ведь ее в Соболевке нет. Пока ехали обратно, мне удалось немного поспать. «Сначала сон не шел. Попробуй-ка в то и дело дергающейся машине». По кузову с характерным звуком то и дело болтались инструменты, пустые канистры и запасное колесо. Один раз остановились на перекус. Оказалось, у завхоза с собой были сухие пайки россыпью. Я таких мясорастительных консервов не то что не пробовал. Даже не видел никогда. Слишком уж они были старыми и до 90-х не дожили. Явно проныра завхоз раздобыл их не самыми законными методами. Впрочем, какая разница? Особенностью сухие пайки не отличались. Там были только консервы разных видов, ржавые сухари и чай. Ну еще было вяленое мясо, либо минская колбаса. В общем, быстро вскипятив чай, мы разлили его по кружкам и быстро умяли по две банки каши, после чего продолжили путь. Я в беседе практически не участвовал, старательно изображал головную боль. Начинало темнеть. Когда до пункта назначения оставалось минут 20 езды, «У нас неожиданно случилась поломка. Пробили левое переднее колесо. Семён оказался прожженным шофером. Отказавшись от нашей помощи, он самостоятельно заменил пробитое колесо на запаску. Пока Федор стоял рядом с машиной и пересматривал какие-то документы, я бродил взад-вперед по дороге, задумчиво пережевывая вяленое мясо. Ничего интересного здесь не было. С обеих сторон только сплошная стена смешанного леса». Дорога в этом месте словно бы разрезала тайгу на две части, кроме нее больше никаких признаков человека. Когда же проблема с пробитой шиной была решена, и я уже собирался влезть обратно в кузов, случайно обратил внимание на какое-то движение позади слева, присмотрелся, а это человек, расстояние где-то метров шестьдесят, на темном фоне леса я разглядел его лишь чудом, в полумраке он выглядел как-то странно, шел медленно, шатался, прихрамывал, Двигался как-то неестественно. Черт возьми, кажется, он ранен. «Эй!» – закричал я, привлекая внимание Семёна и Федора, Хлопнул пару раз ладонью по пассажирской двери. «Вылезайте, там человек!» Тем временем он остановился. Зачем-то поднял руку вверх и вдруг, завалившись на колени, ничком рухнул в снег. Черт! я бегом бросился к нему. Хлопнули двери машины. Семён и Федор устремились за мной. Подбежав к человеку, я понял, что на нем не было шапки, седые волосы растрепаны, а снег в районе плеча был красным от крови. Аккуратно перевернув раненого на спину, я ужаснулся. Это был Матвей Иванович.